Глава девятая. «Что ты здесь делаешь?» Я набрасываюсь на него с порога, игнорируя его вопросы. ы п р и ш ё л ключи от моей квартиры вернуть, которые так и остались у тебя». Разбежались мы, честно говоря, очень плохо. Мои вещи все еще в его доме, если он, конечно, их не выбросил, как это сделала я с его вещами. Настолько все было плохо... что даже встречаться лицом к лицу с ним не хотелось, не то что требовать вернуть ключи от квартиры, в которую он не должен был никогда вернуться. «И тебе привет, Ксюша!» Он поднимает на меня взгляд, выдавливает улыбку, глазами бегает по моей фигуре, по лицу, рассматривает меня точно так же, как и я его в ответ, хмурится, задержавшись на моих ногах. Хотелось бы мне, чтобы глупое сердце в этот момент билось так же ровно, как и несколько минут назад. Но нет, за два месяца сложно вырвать из сердца человека, с которым столько лет вы были близки и готовились к свадьбе. У нас даже приглашения уже были разосланы, ресторан забронирован. Тупая боль вновь вернулась. Ключи! Я делаю несколько шагов к нему и выставляю ладонь перед собой. Стараюсь казаться безразличной, показать, что забыла его, что предательство его и слова, брошенные напоследок, меня не р а н и т Толя поднимается со своего места и быстро преодолевает между нами расстояние. Нависает надо мной, заглядывая мне в глаза. Весь его вид выражает сожаление и вину. малыш Прости меня, я был так неправ. Сорвался. Чем ближе становилась дата свадьбы, тем больше у меня нервы шалили. Стоп! Я упираюсь ладонью в его грудь, заставляю замолчать. Мне это уже неинтересно, ясно? У меня новая жизнь, у тебя тоже. Не хочу о прошлом вспоминать. Малыш! Толя обхватывает пальцами мою кисть. Такое привычное касание. Вот только мне неприятно. Не называй меня так. Ты утратил это право в тот момент, когда смешал меня с грязью и оставил одну отбиваться от вопросов близких, почему отменили свадьбу. И право вот так, без спроса, врываться в мою квартиру, ты тоже потерял. «Тебя кто-то есть?» Он резко перебивает меня. Черты его лица заострились. Взгляд стал колючим, изучающим. «Да, работа», — ухмыляюсь я. «Устроилась на работу в офис. Так что уделять тебе время теперь не могу. Если это все, Толя, то прошу отдать мне ключи и уйти. Я устала и хочу лечь спать». «Что это за работа такая?» что ты домой в таком виде являешься. Давай я тебя лучше в больницу отвезу. Ты видела, какой ужас у тебя с ногами? Шрамы наверняка останутся. Как это вышло? Его забота больше похожа на упрек. Меня коробит от одного его вида и звука голоса. Но он этого не замечает. Гнет свою линию. «Толя, ты не понял. Тебя это не касается!» Мы впиваемся друг в друга взглядами. Обстановка накаляется. В моей руке начинает звонить телефон. Мы с Толей синхронно опускаем вниз взгляды. «Кто такой Леон? И какого черта он звонит тебе?» В его голосе проскальзывают ревнивые нотки, которые я прекрасно могу узнать. Я скидываю звонок и скрещиваю руки на груди. С вызовом смотрю в глаза бывшему. «Давай напомню тебе все, что ты бросил мне в последнюю нашу встречу». Говорю, прежде чем он начнет задавать новые вопросы. Мой голос звучит едко, губы кривятся в подобии улыбки. «Эти воспоминания делают мне больно, как собственное присутствие самого мужчины». К счастью, я уже могу смотреть на него без прежнего обожания. Той власти, что он имел надо мной, больше нет. Я скучная зануда, которая не дает тебе развлекаться с друзьями, ограничивает тебя в свободе, в постели никакого разнообразия и искр. Монотонно перечисляю я все, что он выпалил во время ссоры между нами. Ты не хочешь провести с такой, как я, остаток своей жизни. А, и еще я толстая. Не забываю ему и это припомнить. Так зачем ты сейчас п р и п ё р с я сюда и ведешь себя, словно р а с к а я в ш и й с я грешник? Я погорячился. Черты его лица ожесточаются. Он никогда не был особо сдержанным человеком. Мои слова его разозлили, но я не понимаю, чего он ожидал после всего, что между нами случилось. После того, как бросил меня практически у алтаря, растоптал мои чувства, обесценил заботу. В прошлом я безумно не любила с ним ссориться, потому что он заводился с полоборота, и неважно, кто был прав, а кто нет, то ли вину на меня перекладывал. Поэтому сейчас ожидаю того же. Ты погорячился, а я новую жизнь начала. Без тебя. Этот разговор ни к чему. Давай, Толя, на выход. Я указываю ему рукой на дверь. Он буравит меня взглядом и нехотя выходит в коридор. Подумай, Ксюша, ты сейчас на эмоциях после тяжелого дня. Нам вместе хорошо было. Мы можем все вернуть обратно, с чистого листа жизни начать. Мне без тебя и правда плохо. Я почти ему верю. Почти. Если бы не знала о той двадцатилетней девице, с которой у него закрутился роман сразу же после нашего расставания. Интересно, куда она делась? Бросила, не выдержав его мерзкого характера? «Вон!» — уже не сдерживаясь, кричу я. Он лишь качает головой, решив, что это просто мои бурные эмоции. Надевает кроссовки и тянет ручку входной двери. «Постой!» Он замирает, разворачивается ко мне, и я вижу, как на лице загорается довольная улыбка. «Ключи, Толя!» — напоминаю ему. Он злится. Решил, наверное, что я передумала и попрошу его остаться. Лезет в карман джинсов и достает связку ключей. Со звоном бросает на полку. Я позвоню тебе. Говорит на прощание и, наконец-то, исчезает. Телефон в моей руке звонит снова. На Леона у меня сил не остается на сегодня. Поэтому я отключаю телефон и иду к холодильнику. С обеда ничего не ела. Делаю бутерброды, завариваю ромашковый чай, чтобы успокоиться. Меня все еще трясет. И от просьбы Леона, и от появления Толи. Даже не знаю, кто из мужчин разозлил меня больше.